Поиски продолжались всю ночь, но не дали никаких результатов. Тогда кто-то сообразил сообщить об этом в газету. И вот на следующее утро появилась газета, в которой была напечатана вся эта история про Листика и Буковку. В конце газетной статьи было сказано, чтобы каждый, кто знает что-либо о местонахождении Листика, сообщил об этом в редакцию. Глава 14 Незнайка читает газету и узнает, где искать лисика. Утром Незнайку разбудил какой-то подозрительный шум. Во сне ему стало казаться, будто поблизости зажужжала пчела или начал работать шкаф пылесос. Открыв глаза, Незнайка увидел на полу недалеко от кровати странную маленькую машину которая ползала по комнате от одной стены к другой и непрерывно же уезжала. С вида она напоминала собой черепаху, такая же полукруглая в верхней части и плоская внизу. Незнайка соскочил с постели и, согнувшись в три погибели, ходил за машиной следом, стараясь разглядеть ее. Она была покрашена темно-зеленой эмалевой краской. Сверху в ней была масса мелких дырочек, как в дуршлаге а снизу ее охватывал блестящий никелированный поясок с более крупными отверстиями в виде глазок. Сбоку красивыми серебряными буквами была сделана надпись «Кибернетика». «Что это за слово «Кибернетика»?» — спросил сам себя Незнайка. «Должно быть название машины». В это время машина подползла к кровати Пестренького, возле которой валялось множество конфетных бумажек. Она проползла прямо по этим бумажкам туда и сюда, и все бумажки исчезли, будто их и не бывало. После этого машина юркнула под кровать. Некоторое время из под кровати раздавалось ее гудение. Пестренько проснулся от шума, опустил ноги на пол, но, увидев вылезавшую из-под кровати машину, испуганно прыгнул обратно в постель. «Что это?» — спросил он, трясясь от страха. Кибернетика, — Кибернетика, — ответил Незнайка. — Какая кибернетика? — Не кибернетика, а кибернетика. Машина, которая подметает пол. — Зачем же она ко мне под кровать залезла? — Вот чудак, под кроватью ведь тоже подмести надо. Машина между всем подползла к двери и засвистела. Дверь отворилась как по сигналу, и машина поползла в соседнюю комнату. Там она приняла сползать по всему полу, даже под стол залезла, так что в конце концов нигде не оставила ни соринки. В это время проснулась Кнопочка, и, услыхав шум, выглянула из своей комнаты. «Что тут у вас происходит?» «Кибернетика», — сказал ей Незнайка, показывая рукой на машину. «Сама подметает пол, понимаешь?» «Вот удивительно!» — воскликнула Кнопочка. «Подумаешь, диво!» — сказал, махнув рукой пестренькой. — Был бы удивительно, если бы она пачкала пол, а раз подметает, то ничего удивительного нет. Окончив уборку, машина вылезла на середину комнаты, покрутилась на месте, как бы оглядываясь по сторонам, потом поползла в угол и скрылась за маленькой дверцей, которая имелась в стене у самого пола. Позавтраков, а перед завтраком они, конечно, оделись, умылись и почистили зубы, Наши путешественники решили прогуляться по городу, так как толком они еще ничего не видели. Спустившись по лестнице, они вышли из гостиницы и увидели, что на улице уже было много прохожих. Почти у каждого в руках была газета. Одни читали газету, сидя на лавочках, другие, остановившись прямо посреди тротуара, третьи читали на ходу, то есть шагали, уткнувшись носом в газету, отчего между многими происходили столкновения. Никто, однако, ж не обращал на эти толчки внимания, так как все были увлечены чтением. Те, у кого газеты еще не было, мчались на перегонки к газетному киоску, который стоял на углу улицы. — Должно быть, в газете написано что-нибудь очень важное, — сказала Кнопочка. Увидев малышку, которая примасилась на тумбочке и с интересом читала газету, Кнопочка спросила. — Что случилось? Скажите, пожалуйста. Почему все читают газеты? — Листик пропал, отвечал малышка. Какой листик? Малыш такой был.